Глава 8. Въезжая в свой двор, я, как всегда, огляделась. Время позднее, но молодёжь на скамейке ещё сидит. Парни бренчат на гитаре, девицы смеются. Безгаражные автомобили соседей припаркованы на отвоеванных у газона местах. Но у первого подъезда новый джип. Таких номеров среди своих я не видела. Кто-нибудь приобрёл или в гости приехал? Но как неудобно припаркован, Мне пришлось буквально протискиваться между ним и кустом. Ну, если поцарапаю дверцу, сейчас подойду и стукну по капоту, чтобы включилась сигнализация. Пусть тоже поволнуются. Хотя соседей жаль беспокоить. Там, в первом подъезде, аж два младенчика недавно появились. Ладно, простим. Мне еще в Волжские зори возвращаться. Или дома заночевать, а с утра на турбазу. За этими мыслями я не заметила три тени, бросившиеся ко мне, едва я вышла из автомобиля. Садиться обратно в машину было уже поздно, но не складывать же руки. Принять боевую стойку я успела, но трое нападающих одновременно многовато даже для меня. Я, конечно, попробовала сопротивляться и даже успела выкрикнуть что-то про ублюдков, которым слабо подраться с женщиной по одному... Но пока разбиралась с двумя, третий поднес к лицу какую-то гадость. Один вздох, и... Очнулась я в помещении, которое показалось мне подвалом. Под потолком горела слабая лампочка, и было видно, что окон нет. Ну что ж, не впервой. За те годы, что я занимаюсь частным сыском подвалов этих и прочих самодельных мест заключения, повидать пришлось немало... Из некоторых приходилось выбираться с боем, из других — с помощью кулаков, из третьих — включив мозги. Но ну, надо же, мне даже оставили сумочку, значит, не все так плохо. Но вот сотового нет, это уже хуже. Не люблю, когда лазают в памяти моих телефонов. Интересно, сколько может быть времени? Как пахла та гадость, которую поднесли мне к лицу. Так и пахла гадостью. Похоже, понюхать мне дали хлороформ. Как в своё время рассказывал знакомый врач, препарат этот может отключить на полчаса. К своему дому я подъехала в районе двенадцати. Получается, сейчас первый час ночи. Со временем определились. Теперь место. Судя по всему, подвал находится в каком-нибудь коттедже. Стены ещё не оштукатурены, строительный мусор по углам. Вон в мусоре газета за июнь нынешнего года. Куда можно доехать за полчаса по ночному Тарасову? От моего дома за это время можно добраться до западного микрорайона, где много новостроек. Но есть еще один микрорайон на противоположной части города. Нет, пожалуй, с местом, где нахожусь, я определиться не сумею. А что скажет нам изучение помещения? Еще раз внимательно осмотревшись, под потолком я нашла вентиляционный колодец. Значит, первое ощущение, что я в подвале, верно. Дверь без ручки, открываться не собирается. Лежак довольно жесткий, спасибо, что не солома. Тусклая лампочка под потолком, тоже неплохо, ведь трудно было бы спать, если бы светил прожектор, а очнуться в полной темноте, избави боже. Кроме того, то, что оставили свет, позволяет надеяться, что работают непрофессионалы те бы использовали все приемы психологического давления. Как действовать дальше? Можно поднять шум и посмотреть на их реакцию, а можно притвориться, что еще не пришла в сознание, и подождать, что будет дальше. Из двух вариантов, активного и пассивного, предпочитаю выбирать первый, поэтому решила, что нужно пошуметь. Я подошла к двери и принялась стучать. На мой шум долго не реагировали, но, наконец, дверь открылась, Вошел заспанный молодой человек. «Где я? Почему меня заперли?» Мой тюремщик молча посмотрел на меня, повернулся и собрался уходить. «Принеси хотя бы воды! После хлороформа хочется пить!» Сначала я подумала, что он не собирался реагировать на просьбу, а просто вышел. Но через несколько минут дверь снова открылась, и парень поставил на пол бутылку минералки. «Надо же! Я была бы рада и простой воде из-под крана», А тут особый бювет. На мне не экономят. Да еще и из холодильника. Хороший знак. Ну что ж, утро вечера мудренее. Подождем. Кстати, хоть посплю немножко. Пошли вторые сутки, как я на ногах. Утолив жажду, решила вздремнуть. Честно говоря, уснула. Едва донесла голову до подушки. Спала крепко. Но когда открылась дверь, услышала. Решила притворяться спящей и ничего не слышащей. Вдруг что-нибудь узнаю из разговора охранников, раз уж лично со мной общаться не собираются. Когда меня начали трясти за плечо, я возмутилась. «Ну ладно, увезли из дома на ночь глядя, ну хоть здесь поспать дайте!» И не сразу осознала, что мне говорят, собираясь ворчать дальше. А зря, ведь говорили интересные вещи. «Таня, это я, Максим! Проснитесь, нужно выбираться отсюда!» «Вот уж кого не ждала!» Я тут же вскочила и не смогла сдержать восклицание. «Ты как здесь оказался?» «Я не взял вашего номера телефона», — объяснил Максим. «Вспомнил, когда вы уже отъезжали. Поехал следом, хотел догнать, но вы свернули во двор. Пока я подъезжал к вашему дому, пришлось пропустить выезжающую даму, и поэтому во двор въехал, когда на вас уже напали и загружали в автомобиль. Если честно, я растерялся, не знал, что делать», — признался молодой человек ведь их было трое. А потом решил проследить, куда вас везут. Так и оказался здесь. Я где-то читал, что после четырех часов бдительность охраны притупляется, вот и дождался утра. Расспросы о том, как ему удалось пробраться в подвал, я решила отложить на потом. Спросила только, где находятся охранники и сколько их, и первой вышла из места своего заключения. Как и предупреждал Максим, охранник был только один и мирно посапывал под звуки телевизора. У него на столе лежал мой сотовый. Не могла же я оставить здесь любимый телефон. Когда я протянула за ним руку, охранник открыл глаза и удивленно посмотрел на меня. «Привет!» — улыбнулась я ему и стукнула по шее, отключив ненадолго. Максим только за голову схватился и принялся жестикулировать, призывая меня скорее сматываться. «Но раз уж я сюда попала, то должна получить хоть какую-нибудь информацию». Тщательно осмотревшись, пришла к выводу, что помещение явно недостроенное, о чем свидетельствовали голые стены, остатки строительного мусора в углу, разнокалиберная мебель, видавший виды холодильник, переносной телевизор. Значит, пристанище временное, наскоро оборудованное. Не скажу, что именно для меня, но бывают здесь нечасто». На подоконнике такой слой пыли, хоть записки пиши. Ну ладно, не будем искушать судьбу. Тем более Максим уже побледнел от волнения. Напоследок я обыскала охранника, взяла его сотовый, забрала симку, возьму с собой, изучу на досуге, а телефон оставила на столе. Газовый пистолет спрятала под стол и, не увидев более ничего примечательного, отправилась на выход. Открывшаяся дверь чуть не стукнула меня по носу. Вошедший в отличие от меня, был сильно удивлен. Но так как я была на и готова к неожиданностям, а противник был один, справиться с ним удалось довольно быстро. Вот только шума мы наделали, поэтому пришлось удирать со всех ног. Слава богу, собак не было, поэтому до машины Максима мы добрались без приключений. Проехав пару поворотов, я поняла, что мы находимся в юго-западном микрорайоне Тарасова. Сразу всплыла справка, которую раздобыла в интернете о Монаровых. В настоящее время проживает в Затонном, строит особняк в юго-западном микрорайоне. «Уж не люди ли это Монарова?» – мелькнула мысль. Так как Максим за рулем, я могла, не отвлекаясь на дорогу, поразмышлять о случившемся. Итак, к каким же выводам можно прийти? Похитителей разглядеть как следует я не смогла, хотя, если припомнить – то по объемам один из них напоминал монаровского охранника, которого я уронила на пристани в Затонном. Сторожей удалось рассмотреть как следует, но я их ни разу раньше не видела. И все же сделала вывод, что процентов на 80 – это люди Монарова. Понять, зачем ему это нужно, не смогла. Георгий показался вполне вменяемым человеком, который может договариваться. И мы почти договорились. Кто из пожелавших меня похитить мог оказаться в 20 оставшихся процентах, сколько не вспоминала, сообразить не могла. Поэтому решила больше не забивать голову. Война план покажет. За размышлениями я не заметила, как Максим довез меня до квартиры. Я поблагодарила своего освободителя и, пообещав держать его в курсе событий, пошла домой и очень удивилась, когда поняла, что Максим идет за мной следом. Я вас провожу. На это заявление моего спасителя я реагировать не стала. Не хотелось тратить силы на пререкание. Раз хочет человек, пусть провожает. Как правило, я сама могу за себя постоять. И не раз доказывала это своим недоброжелателям. Но события прошлого вечера слегка выбили меня из колеи. Вот сейчас это и вновь буду готова к неожиданностям. Ни в подъезде, ни в моей прихожей засады не было. Максим следом за мной прошелся по комнатам, потом распрощался, слегка меня приобняв. Реагировать на телячьи нежности у меня тоже сил не было. Едва выпроводив из своей квартиры благородного освободителя, я отправилась в спальню. Не стала даже мыть руки, рассудив, что от грязи не умру, а вот от недосыпа мозги работать не будут. Заснула я, едва добравшись до кровати, еще в полете. Но спать долго не пришлось. Еще не было десяти часов, как меня разбудили настойчивые звонки. Четыре часа сна после двух таких ночей маловато. Из кровати выбираться не хотелось, но звонили очень настойчиво. В конце концов, вспомнив о возле подъезда машине, я поняла. Не стоит притворяться, будто меня нет дома. Все, кто меня знает, в курсе, что если машина здесь, значит и я на месте. С тяжелой головой доплелась до прихожей. Если английский король обещал полцарства за коня, то я в данный момент за возможность выспаться отдала бы пол жизни, потому что с ничего не соображающей головой не жизнь. С дурной привычкой не смотреть в глазок я боролась очень долго. И сейчас, прежде чем взяться за замок, все-таки посмотрела, кто это там на площадке. Соседка снизу. Интересно, что ей нужно. Она никогда ко мне не заходит. Мы и здороваемся-то через раз, и то, когда я решу, что стоит ее поприветствовать. Сама она никогда рта не открывает. «Татьяна Александровна, откройте, пожалуйста, вы меня заливаете!» Как-то слишком равнодушно произнесла соседка. Заявление это меня сильно удивило. Воду я не открывала два дня. Прорвало трубы. Я машинально заглянула в ванную. Сухо. И уже протянула руку к замку как увидела в глазок мелькнувшую милицейскую форму. Вот почему соседка была так неубедительна. Ее просто попросили помочь проникнуть в мою квартиру. «Одну минуту», — сказала я как можно громче. «Я не одета». Вернувшись в зал, набрала по сотовому телефон Кири. Уточнив время, поняла, что ближайшие полтора-два часа он будет на пятиминутке у генерала. Поэтому пришлось оставить голосовое сообщение — О том, что его коллеги опять проявляют ко мне повышенное внимание и просьбу поинтересоваться, зачем нужно присылать за мной патруль. Быстро натянула джинсы и новую майку. Постель заправлять не стала. Дверь я открыла, приготовившись к неожиданностям. Но милиция действовала традиционно. Они не стали валить меня на пол и заламывать руки, а просто наставили пистолеты. Я улыбнулась и пригласила в комнату. Впрочем, никакого приглашения моим гостям не требовалось. Отстранив меня, они прошли в квартиру, быстро осмотрелись, выяснили, что кроме меня никого нет. Поинтересовались, есть ли у меня оружие. Я попросила предъявить документы и, в свою очередь, поинтересовалась, чем обязана визиту. Старший показал мне удостоверение и сообщил, что они прибыли за мной, чтобы припроводить на опознание. Чтобы не нервировать милицию, я не стала сама доставать пистолет, а просто указала на встроенный в стену сейф и назвала код замка, решив, что поменяю цифры, как только вернусь домой. Подписав протокол об изъятии Макарова, акцентировав при этом внимание на официальное разрешение на ношение оружия, я вопросительно посмотрела на старшего. Он велел собираться. Я уже не раз была в подобной ситуации и взяла с собой только свою обычную сумку. Проверила заряд аккумуляторов в диктофоне и сотовом. Выложила косметичку, куда спрятала симку, прихваченную у похитителя. Эх, жаль, не успела ее изучить. И сообщила, что готова встретиться с представителями закона и порядка. Мой любимый следователь сегодня выглядел более уверенным, но оригинальнее не стал. Он опять предложил мне признаться в убийстве. Я точно так же не стала оригинальничать и сообщила, что не виновата. Тогда следователь предложил мне пройти на опознание. В соседней комнате стояли пять молодых женщин, примерно моего роста и телосложения. Присмотревшись к ним, я поняла, что про телосложение это я зря. Куда их фигурам до моей? Нет, на них не было лишнего жира. Но одна сутулилась, вторая была совсем плоской, у третьей кривоватые ноги. Ну ладно, не буду придираться к родной милиции. Где им набрать женщин с такой совершенной фигурой, как у меня? Нас выстроили в ряд и ввели в комнату старушку. Та походила взад-вперед и показала сначала на сутулую женщину. Вот это. Потом присмотрелась и передумала, указав на меня. Или вот это. Следователь озадаченно нахмурился. Так кто конкретно? Ну, я же говорю, та или эта. Старушка даже возмутилась его непонятливости. «Гражданочка, вы должны определить кого-то одного», — старался сдержать эмоции следователь. «Ну, я ж тебе говорю, тот человек был похож и на эту, и на ту», — проворчала бабуся. «Значит, ее здесь нет?» — все-таки решил уточнить прокурорский работник. «Я не знаю. Пусть они побегают», — заявила свидетельница. Я не выдержала и засмеялась. «Вот эту знаю», — тут же отреагировала на меня старушка. Следователь обрадованно стал выяснять, где и когда она меня видела. Выяснилось, что свидетельница довольно часто видит меня по утрам, когда гуляет с собакой. «А вот последние два дня не вижу. Наверное, скрывается». Я решила не реагировать на эту реплику. «Не стану же я объяснять, что последние два дня мне было не до пробежек по утрам». Следователь продолжал действовать. Быстренько отпустив участников опознания... Он перенес место действия в свой кабинет и провел очную ставку, в ходе которой выяснилось, что старушка видела меня сидящей на лавочке рядом с убитой девушкой. Причем на вопрос, в чем я была одета, бабушка ответила, что в джинсы и яркую майку. Пришлось напомнить, что три дня тому назад я сидела в этом кабинете, давая показания об обнаруженном мною трупе в шортах и белой майке. «Вы считаете, что я сбегала домой, переоделась и вернулась на место убийства?» Попробовала я съязвить в адрес лейтенанта. «На что только не пойдешь ради алиби», — ответил тот. «Но у меня есть алиби», — возмутилась я. «Я была в это время с Семеном Ножкиным». Следователь согласился с моим предложением пригласить Семена. К счастью, Ножкин откликнулся мгновенно и быстро подъехал к нам. Он отлично ориентировался во времени нашей беседы, дал точное описание моих шорт и майки, и к тому же вспомнил еще одного бегуна, который должен был обратить внимание на то, что мы с Семеном не тренировались и разговаривали. К тому же оказалось, что есть еще один свидетель. Его сосед, озабоченный здоровьем, также регулярно бегающий по утрам, поинтересовался в тот день, о чем это Семен так долго беседовал с привлекательной блондинкой пока связались с соседом, твердившим по телефону, что он действительно утром 23-го числа наблюдал за продолжительной беседой Семёна с эффектной блондинкой в шортах. И дело происходило в кварталах в пяти от места убийства. Прошло ещё немало времени, в течение которого я переживала за Виталика, которого бросила в «Волжских зорях». Причём волновалась не столько за него, сколько за то, что он найдёт Славика, расскажет ему обо мне, тот сообразит, что у сестры нет такой подружки и надумает рвать когти. Спас меня, как всегда, Киря, вернее, его звонок. Взяв трубку, следователь сделал умное лицо, которое в процессе разговора начало краснеть и в конце концов приняло цвет спелого помидора. Слушая эмоциональные звуки, доносящиеся из телефонной трубки, Следователь пытался говорить, что меня видели на месте преступления, что меня почти опознала свидетельница, и что именно «и» узнать мне не удалось. После очередной довольно продолжительной реплики лейтенант хмуро посмотрел на меня и взялся подписывать наши пропуска. Мой и Старушкин. Вручая мне листочек свободы, лейтенант поинтересовался, что я сама думаю об убийстве. Да ничего я не думаю, возмутилась я. Я в отпуске. Дверью кабинета я хлопать не стала. Для этого меня слишком хорошо воспитали. Но была бы возможность, с удовольствием настучала бы молодому человеку по голове. Правда, я не уверена, что от этого у него увеличилось бы количество серых клеточек. Но глядишь хоть гонорубы убавилось. До дома меня довез Семен. По дороге он рассказал, что Женя вчера вернулась очень поздно. Весь день она провела в студии, где группа осваивалась с новой солисткой. Концерты решили не отменять, лишь перенести их на пару недель и посвятить памяти трагически погибшей Светланы Измайловой. Женя приехала домой грустная, очень уставшая, с отцом практически не контактировала. Закрылась в своей комнате, включила джаз. Поблагодарив Семёна за участие, я извинилась, что не смогу поговорить с ним о Жене, но пообещала, как только разберусь с делами, мы обязательно встретимся. Я была ещё в машине друга, когда позвонил Киря и поинтересовался, отпустили ли меня. «Да, после твоего звонка следователь сразу же подписал мне пропуск», – отчиталась я. «Убийцу уже нашла?» – поинтересовался мой милицейский приятель. «Я в отпуске!» в которой уже раз повторила я фразу, не совсем совпадающую с действительностью. Не то чтобы я на самом деле искала злодея, но и разговоры о моем отпуске были явным преувеличением. Меня это нисколько не смущало. Вообще я стараюсь нейтрально относиться к сотрудникам охраны правопорядка со всеми их достоинствами и недостатками. Но к тому самоуверенному типу, который ведет следствие по делу о гибели Светланы Измайловой, у меня выработалось стойкое чувство неприязни поэтому не собираюсь ни на йоту облегчать ему жизнь. «Так, может быть, я зря тебя вытаскиваю?» Начал издеваться Кирьянов. «При соответствующем давлении ты бы уже давно нашла убийцу. Беспокоишься о статистике? Заканчивается месяц, и нераскрытое убийство испортит вам показатели?» «Конечно. Как руководитель, я заинтересован в том, чтобы показатели росли, а не падали». «Ну, давай не будем обижаться на начинающих сыщиков. Сама не такая, что ли, была?» Чувствовалось, что Кирьянов решил свести на нет наше противостояние. В другое время, может быть, я бы и повредничала и понаслаждалась капитуляцией друга, но сейчас мне просто было жалко времени на бесполезную пикировку. Поэтому я пообещала при возможности поделиться полезными для следствия сведениями. И пока я это обещала, поняла, что сведения у меня действительно есть». Ведь я знаю еще одного свидетеля, про которого, скорее всего, следователь пока не догадывается. Поэтому, выйдя возле своего дома и еще раз поблагодарив Семена, я пошла не в родную квартиру, а в соседний подъезд, где жила Нина Карпова. Нина училась в Политехническом университете и, как большинство студентов, подрабатывала. О ней-то, как о возможном свидетеле, я и вспомнила во время разговора с Кирей. Дело в том, что работала она дворником, как раз на том бульваре, где было совершено убийство. Карпова оказалась дома. Как я и предполагала, следствие на нее еще не вышло, хотя рассказать ей было что. Она подтвердила мое предположение о том, что чистила урны недалеко от того места, где рассталась жизнью Светлана Измайлова. На мой вопрос, не обратила ли она внимания, что происходило в то утро возле любимого мною ручейка, Нина задумалась, а потом рассказала, что заметила парочку, сидящую возле фонтанчика. Молодой человек в чем-то убеждал девушку. Та возмущалась и, как поняла Нина, отказывалась сделать что-то. «Я еще удивилась, что это им не спится?» – поделилась наблюдениями соседка. «Что было потом?» – спросила я. «Потом я взяла мешки с мусором и пошла в соседний двор к мусорным бакам. А когда возвращалась, мне попался молодой человек». Он сел в машину и уехал. Я еще подумала, что они не договорились. «Ты его помнишь? Сможешь опознать?» — обрадовалась я. «Ну что ты?» — разочаровала меня Нина. «При моей близорукости я знакомых-то узнаю по одежде. Помню только, что он был в темном. А машина?» Я не теряла надежды. «Довольно большая», — начала припоминать девушка. «Знаешь, такая квадратная». Джип. Но Нина только пожала плечами. «Я в них не разбираюсь». А вот в номере, помню, были подряд две восьмерки. Ну, хоть что-то запомнила, обрадовалась я и попросила девушку рассказать обо всем этом следователю. Нина особого желания не проявила, поэтому я сама набрала номер следователя и сообщила ему об обнаруженном свидетеле. Благодарности я не дождалась, а, впрочем, и не рассчитывала на нее, просто выполняла обещание данные Кирьянову. Поэтому с чистой совестью отправилась домой, где немедленно сменила код в сейфе, потом по-быстрому приняла душ, эх, понежиться бы в ванне с часочек, переоделась, а потом поспешила на турбазу. Уже из прихожей я вернулась к сейфу и достала оттуда верный Макаров. Надоели мне эти похищения, законные и незаконные, не хочу быть пешкой в чужой игре.